Глава двадцать пятая. Три года назад. Тони. Утром, едва открыв глаза, я почувствовала тяжесть на сердце и не сразу поняла, отчего. Потом вспомнила. Эви. На часах шесть тридцать. Значит, ещё есть время морально подготовиться к битве. Моя дочь, конечно, малышка и милашка, но уж если упрётся, то её с места не сдвинешь». При мысли о том, что отныне каждый день, кроме субботы и воскресенья, будет начинаться со ссор и ругани, все переживания о работе растаяли, словно дым. «Нет, платить такую цену за добавочное средство к существованию я не готова. Надо немедленно что-нибудь предпринять». Рабочий костюм был приготовлен еще с вечера. Поэтому я встала, приняла душ и вымыла волосы. Это было просто. Спустилась на кухню, приготовила любимые хлопья моей малышки, налила стакан апельсинового сока без мякоти и приготовилась начать побудку через пять минут. Вечером, пока дочка смотрела телевизор, я вышла на кухню, позвонила оттуда маме и сказала, что, кажется, нашла причину расстройства. Мисс Уотсон уговаривала Эви рассказать немного о себе другим детям, она же новенькая. «Знаешь, что не? Я не удивлюсь, если на самом деле всё не так просто. Наша девочка общительная, и нет нужды выставлять её на всеобщее обозрение, когда она этого не хочет. А она была так расстроена. Она не настолько общительная, как раньше. К тому же, по её словам, ты сказала, что не обязательно идти завтра в школу, если нет желания. Это правда? Если да, то, пожалуйста, не говори так больше никогда. От этого будет только хуже». «Если б ты видела, как она рыдала там, у школьных ворот!» Мама ответила ударом на удар. «Я просто не знала, как лучше отреагировать, чтобы ее утешить. Это оттон переходит все границы!» «Ее зовут мисс Уотсон, и лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы поощрять новенькую общаться с одноклассниками. Эви просто переволновалась. Первый раз в первый класс и так далее». «Завтра все как рукой снимет». «Ну что ж, поживем-увидим», — холодно ответила мама. «Но я тебе вот что скажу. Если завтра после уроков она опять будет вся в слезах, я пойду к ним и прямо спрошу, что они такое сотворили с бедной девочкой». «Пожалуйста, не надо ссориться со школой», — попросила я, стараясь не повышать голос. Эви не всегда может судить, что для нее хорошо, а что плохо. Ей всего пять лет. Мама была невероятно раздражена. Она пробормотала какой-то надуманный предлог и повесила трубку. Воспоминания о вчерашнем разговоре были не самыми приятными. Я стряхнула их с себя и глянула на часы. Семь тридцать. Эви еще не просыпалась, а значит, пришла пора по будке не самый лучший вариант. Когда она встает сама, с ней проще. Поднявшись наверх, я немного постояла у двери, слушая тихое мерное дыхание, любые с золотистыми кудряшками, так чудесно рассыпавшимися по подушке, ее ресницами, темными и длинными, как у Эндрю, и вспоминая, как порой она сама будила меня по ночам, когда приходила напуганная страшным сном. Что ж, Ничего удивительного. После того, как из жизни внезапно и трагично исчез отец, девочка боится, как бы ни пропала и мать. Но пора было вставать. Нам повезло, что прежние жильцы не забрали шторы, хотя проку от них, честно говоря, не было почти никакого. Тонкая ткань свободно пропускала свет. Пусть пока повисят, но как только я начну регулярно зарабатывать — Клянусь, сделаю все, чтобы у моей красавицы была спальня, как у настоящей принцессы. При мысли о том, что пришлось пережить Эви, сердце болезненно сжалось. Сначала папа, который был-был и вдруг исчез. А потом еще и это — новый дом, новая школа. Разве не понятно, что после такого любой ребенок будет далеко не в восторге, что к нему привлекли внимание всего класса? Это моя вина». Надо было лучше объяснить все Харри Уотсон. Хотя что я могла сказать? Попросить не помогать Эви, не пытаться интегрировать ее в класс? Оставить в покое? Не обращать внимания? Конечно же нет. Мисс Уотсон права, и ее усилия окупятся старицей. В этом я была уверена. «Доброе утро, мамочка!» «Доброе утро, золотая моя!» Глядя на зевающее, сонно улыбающееся с подушки чудо, было невозможно не улыбнуться в ответ. «Моя умненькая, хорошая девочка, которая ходит теперь в настоящую школу!» По ее лицу скользнула тень, пальцы зарылись в одеяло. «Ваш любимый завтрак ждет ваше высочество внизу!» «Просто Чредис!» Дочка просияла и апельсиновый сок без мякоти. «Ням!» Эви отбросила одеяло и кинулась обниматься. «Ну как, будешь сегодня умницей? Сходишь в школу еще разок?» Рискнула я. «У меня сегодня тоже первый день, и я сильно волнуюсь. Как ты думаешь, вдвоем мы справимся?» «Да, мамочка!» Она серьезно кивнула в ответ, и И я мысленно возблагодарила великое и ужасное божество детских истерик за вовремя дарованную передышку. Час спустя умытая, накормленная, одетая и причёсанная Эви стояла в углу нашей крошечной прихожей, скрестив на груди руки и отказывалась покидать дом. «Эви, прошу тебя, ты должна пойти в школу! «Бабуля сказала, что это не обязательно!» «Бабуля сказала так, потому что ты расстроилась, и она хотела тебя утешить. Но все девочки и все мальчики должны ходить в школу, иначе их мам посадят в тюрьму. Таков закон!» На целых две секунды Эви встревожилась. «А я не хочу!» Это уже становилось смешно. «Если мы не выйдем из дома в ближайшие пять минут, то обязательно опоздаем». «Ты должна ходить в школу. Хочешь ты этого или нет?» «Я хочу ходить в школу!» — возразила она, блестя глазами. «Только не в эту, а в другую! А в гадкий Сент-Северс я больше не пойду!» «Но другой школы здесь нет, так что придется ходить в эту!» «Не хочу!» Детский голосок взлетел на целую октаву, когда я потянула ее за собой. «А давай просто выйдем на улицу и пройдемся. Заодно посмотрим, вдруг тебе захочется. Смотри, какой сегодня хороший день. Где-нибудь поблизости наверняка есть покемон. Если это так, то мы его поймаем». Эви вытаращила глаза. «Ладно, мама. А если когда мы туда придем... «Я не захочу идти внутрь. Ты разрешишь мне вернуться домой?» «Ой, гляди кто тут у нас?» — воскликнула я, тарабаня по экрану телефона и прикидываясь, будто ничего не слышу. «Пойдем скорее поймаем!» И я показала Эви телефонного монстра. Мимо живых изгородей и скамеек для отдыха, любимых мест обитания покемонов, мы продвигались довольно быстро. «Все шло просто отлично!» пока впереди не показались ворота школы. «Знаешь, мамочка, я все же решила, что не пойду внутрь». С этими словами дочка встала посреди дороги, как вкопанная, и снова сложила руки на груди. «Я же тебе объяснила, ходить в школу обязательно!» «Я не хочу! Не хочу!» И тут хлынули слезы, которые она так щедро размазывала по лицу, что намочила челку. «Эви, прошу тебя!» Я тащила ее в одну сторону, она, упираясь, тянула меня в другую. А мимо шли родители с детьми и глазели. Дети, как один, разинов рты, родители кто с осуждением, а кто с сочувствием. «Господи, Боже мой!» раздался громкий голос откуда-то спереди. «Что это здесь творится?» Я испугалась и выпустила руку дочери, а она перестала сопротивляться. Вместе мы повернулись к калитке и увидели Хариет Вотсон, стоявшую, уперев руки в бока и глядя на нас. Эви застыла. «Неужели это та самая Эви Коттер, которая вчера была такой хорошей девочкой?» Она покачала головой и посмотрела на меня с наигранным недоверием. «А вы знаете, что сказала мисс Ахтар?» что если Эви и сегодня будет вести себя так же хорошо, то наверняка получит наклейку». Дочка удержала всхлип и вытерла глаза. «Наклейку, да?» — повторила я. «Да, наклейку. Мы редко кому их даем, только самым-самым лучшим». Харец сделала два шага вперед и протянула руку. «А ну-ка, мисс Коттер, пойдемте со мной». «Войдем в класс вместе, а мисс Ахтар ничего не скажем. Ей не обязательно знать о том, что у тебя сегодня выдалось слезливое утро, правда?» Эви покивала и ухватилась за руку мисс Уотсон. Ее взгляд горел надеждой на обретение заветной наклейки. Видя, что дочка больше не плачет, я выдохнула с облегчением. «Пусть это будет наш маленький секрет», — сказала Харриетт, и со значением кивнула мне. Я развернулась и тихонько пошла прочь, слушаясь в доносящийся из-за спины разговор. «А еще у нас сегодня будет очень интересное занятие. Ты вроде любишь рисовать, верно?» «Бабуля говорит, что у меня получается», услышала я голосок дочери. «Я много чего умею рисовать, даже лица». Я остановилась, глядя на то, как они идут к школе. Эви кивала, отвечая на расспросы мисс Вотсон и даже не оглянулась. Тяжкий груз упал с плеч, и я покрутила головой, разминая напряженную шею. «Пусть мама говорит, что хочет, но отныне Харриет Вотсон моя героиня».